Глава 3. Вопросы, которые открывают детское сердце Когда моей старшей дочери исполнилось 16 лет, мы с ее мамой уже развелись, и наши встречи стали редкими. У девочки была своя насыщенная жизнь, учеба, друзья, у меня своя, клиенты, проекты, преподавания. Однажды мы договорились, что я приеду за ней в Москву, чтобы вместе отправиться в наш родной королёв и спокойно пообщаться по дороге. Сразу после этого у меня был запланирован семинар для специалистов, но я все рассчитал по времени. Приехал я вовремя, припарковался и стал ждать. Прошло пять минут, десять, дочки все нет. Я звонил, писал сообщение, но она не отвечала. Внутри начало закипать раздражение. Я опоздаю, у меня семинар, придут люди. Но в какой-то момент мне удалось взять себя в руки. Сейчас я ничего изменить не могу, лучше прогуляюсь, решил я и вышел из машины. И я увидел первую весеннюю зелень, синее небо, улыбающихся прохожих. Все это неожиданно наполнило меня ощущением спокойствия и умиротворения. Я осознал, что даже если буду опаздывать, смогу связаться с участниками семинара и дать им задание. Я выдохнул, напряжение ушло, и в этот момент появилась запыхавшаяся и расстроенная дочь. «Поскольку я уже успокоился, то смог без раздражения спросить, ты как, все в порядке?» Извинившись, она объяснила, что на ее станции метро случилась авария, никто не мог ни войти, ни выйти, связь не работала. Если бы я не справился с раздражением, скорее всего, наш разговор бы не сложился. Дочка почувствовала бы мое состояние и закрылась, а у нас и так в отношениях все было непросто». Какое счастье, что я успокоился и смог начать разговор с волшебного вопроса «ты как?». Это очень помогло. Мы тепло поговорили, обменялись новостями, и я почувствовал, что мы стали ближе друг к другу. Но обратите внимание, что волшебство этого вопроса раскрывается только тогда, когда ваш интерес искренний. В противном случае все может превратиться в простую формальность. Поэтому сначала вам необходимо успокоиться и настроиться на своего ребенка. Задайте себе вопрос, а что на самом деле с ним происходит сейчас? Как он себя чувствует? Тогда ваш ребенок почувствует, что вы действительно хотите знать, что с ним происходит. На уровне подсознания вы как бы передадите ребенку особое послание. Ты для меня важен. Но если вопрос, ты как это приглашение открыть дверь, ведущую во внутренний мир другого человека, то настоящее волшебство происходит тогда, когда на него начинают отвечать. Причем делают это не формально, а искренне. Именно в этот момент мы перестаем быть друг для друга черными ящиками, и появляется настоящее живое общение. Нам очень важно научиться выходить за рамки дежурных реплик вроде «Как дела? Нормально». Но вот в чем загвоздка. Умение осознавать свои чувства и рассказывать о них – это сложный навык, который требует практики. Даже многие взрослые им не владеют, что уж говорить о детях. Но хорошая новость состоит в том, что вы можете им помочь, и это станет важным вкладом в ваши отношения. Для этого предлагаю воспользоваться следующим методом. Техника «Три шага к взаимопониманию». На практике все выглядит легко и непринужденно. Например, вы спрашиваете ребенка «Как дела?» «Лично я сегодня что-то не в духе. Думал, с утра переделаю кучу дел, но что-то не получилось. Надеюсь, после обеда наверстаю. А ты как?» Эта формула кажется простой, но она работает благодаря продуманной трехшаговой структуре. На первом шаге вы спрашиваете «ты как?». Задайте этот вопрос с искренним интересом, но не ждите немедленного ответа. Вы же понимаете, что для ребенка это может быть непросто. Многие дети еще не умеют осознавать свои состояния, а тем более выражать их словами. Поэтому, не дожидаясь ответа, вы естественным образом переходите ко второму шагу, делитесь своим состоянием. Лично я сегодня что-то не в духе, думал с утра переделаю кучу дел, но что-то не получилось. Такой подход помогает ребенку увидеть, что делиться своими чувствами нормально. Вы показываете на собственном примере, как можно отвечать на этот вопрос. На уровне подсознания у ребенка формируется знание, состояния меняются, это естественно. Ими можно делиться. Затем без паузы вы переходите к третьему шагу и повторяете свой вопрос «А ты как?». Такая последовательность создает мягкую и безопасную атмосферу. Ребенку становится проще открыться, потому что вы задали тон разговору и показали, что быть собой это хорошо. При использовании данной техники ваш ребенок постепенно научится осознавать и выражать свои состояния. Может это не получится сразу, но рано или поздно обязательно случится. Кстати, применение техники «три шага к взаимопониманию» может повысить уровень эмоционального интеллекта вашего ребенка, от чего, собственно, и зависит его успех в жизни, построение карьеры и создание счастливых отношений. И помните, эта техника работает не только с детьми, но и со всеми близкими. Волшебный вопрос «Ты как?» – это дверь, ведущая к душевной близости, взаимопониманию и по-настоящему живым отношениям. Следующий волшебный вопрос не просто открывает двери в мир вашего ребенка, он помогает детям размышлять и лучше осознавать свои взгляды и отношения к жизни. Техника «Интересно, что ты думаешь о?» Этот вопрос передает ваше внимание и включенность в жизнь ребенка. Здесь важны не сами ответы, а возможность ребенка почувствовать себя услышанным и значимым. Попробуйте спросить. Интересно, что ты думаешь о своей учительнице? Интересно, а что ты думаешь о людях, которые много путешествуют? Любопытно, что ты думаешь об аниме? Особенно важными такие разговоры становятся для подростков. В этот период человек осознает себя как личность, размышляет о мире и своем месте в нем. Это время больших внутренних открытий и сомнений. И когда рядом есть доброжелательный, уважительный взрослый, который искренне интересуется точкой зрения подростка, это помогает ему лучше разобраться в происходящем. Конечно, ответы ребенка могут вас удивить, а иногда даже разочаровать. Возможно, он покажется вам незрелым или неразумным. Но в такие моменты важно удержаться от критики или навязывания своей точки зрения. Это не про споры и дискуссии, а про ваше знакомство с внутренним миром ребенка. Если его мнение вам не близко, можно подумать и сказать. «Мне очень интересно, как будет дальше меняться твоя точка зрения». Такой подход поможет вашему ребенку учиться формулировать свои мысли и осознавать отношение к происходящему. Он научится глубже размышлять и находить слова для выражения своих переживаний. Это очень ценный опыт – знать, что твоим мнением интересуются На уровне подсознания, когда вы говорите «мне интересно», вы словно приоткрываете дверь, давая собеседнику возможность войти, если он захочет. В этой фразе нет принуждения, нет требования, только мягкое приглашение к разговору. Подсознание сразу его считывает. А вот фраза «скажи мне» больше похожа на требование и вызывает желание закрыться. Еще хуже будет звучать «почему ты со мной ничем не делишься». И, конечно, фразы, которые ведут к взаимопониманию, следует наполнять теплом и искренностью. Тогда они волшебным образом начнут создавать в вашей жизни взаимопонимание и любовь. Если в вашем детстве был человек, который с искренним интересом слушал вас, поддерживал и давал понять, что ваши чувства важны, вам повезло. А если такого человека не было, тогда у вас есть шанс сделать этот подарок своим детям. Стать тем самым взрослым, который слушает не перебивая, который создает атмосферу безопасности и понимания. Это будет настоящим благословением для вашего ребенка. Только не подумайте, что подобные разговоры должны съедать огромное количество вашего времени. Порой достаточно 5 десяти минут, может быть раз в неделю или в месяц. Но поверьте, они оставят глубокий след в душе вашего сына или дочери. Следующий волшебный вопрос звучит так. Интересно, что бы ты хотел спросить у меня? Он может показаться простым, но на самом деле в нем зашифровано много смыслов. К сожалению, мы, родители, чаще общаемся со своими детьми преимущественно по поводу каких-то дел, выполнил ли уроки, какие новости в школе и тому подобное. Эти разговоры необходимы, но они не создают той близости, которая возникает, когда мы начинаем по-настоящему интересоваться друг другом. Вопрос «Что бы ты хотел спросить у меня» позволяет выйти за рамки привычного. Он дает ребенку возможность почувствовать себя равноправным участником общения, где он сам решает, какие вопросы задавать. Но как сделать этот вопрос более понятным и естественным? Скажем, вы можете рассказать о том, какие вопросы могли бы задать своим бабушкам и дедушкам, но не успели. Например, «Мне жаль, что я не попросил своих бабушек и дедушек рассказать, как они ходили в школу, как справлялись с трудностями, кто их поддерживал и что было для них самым важным». Так вы поможете ребенку понять, что вопросы – это способ узнавать других, а не просто вежливая формальность. А еще вы можете объяснить, что умение задавать вопросы помогает учиться разбираться в людях. Мне хотелось бы, чтобы ты научился задавать вопросы людям, чтобы лучше понимать их. Помогая ребенку учиться спрашивать, вы можете сказать, «Мне кажется, что если только взрослые задают вопросы детям, это нечестно, ведь право задавать вопросы есть у всех». Или я не знаю, что именно тебе может быть интересно. Может быть, ты хочешь узнать, во что я обожал играть в детстве? Или как я справлялся с ситуациями, когда меня унижали? А может, как я переживал свои провалы? Но почему я так подробно останавливаюсь на конкретных фразах, которые вы можете использовать? В своей работе семейного психолога я часто сталкивался с ситуациями, когда взрослые люди не имели опыта подобных разговоров в детстве, и им было непонятно, с чего начинать. Поэтому все эти примеры для многих могут быть полезны. Пользуясь волшебными вопросами, вы сможете создавать желательную атмосферу в общении не только с детьми, но и со всеми окружающими. Поэкспериментируйте и убедитесь, что качество ваших отношений будет становиться все лучше и лучше.